Но самый ее отъезд имел место уже после моего ухода из состава правительства. Керенский. Причиной, побудившей временное правительство перевезти царскую семью из Царского в Тобольск, была все более обострявшаяся борьба с большевиками. Сначала проявлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдатско-рабочих масс. Мое упоминание 20 марта в Москве про возможный отъезд царской семьи из Царского в Англию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 Бывая в лев царском я узнавал там о разных непорядках, и я должен был реагировать на это, иногда прибегая к резким выражениям. Настроение солдат было напряжённо-недоверчивое. Из-за того, что дежурный офицер по старой традиции двора получал из царского погреба по бутылке вина, о чём узнали солдаты, вышел большой скандал. Неосторожная езда какого-то шофёра, повредившего ограду парка автомобилем, тоже вызвала среди солдат подозрения и толки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 Мотивирует царю необходимость отъезда из царского. Керенский, конечно, должен был говорить о благополучии семьи. Что иное мог он сказать в его положении? Наследствии он указал иные причины, связанные с благополучием не царя, а временного правительства. К этому ничего добавить нельзя. Почему до нового заключения царской семьи был выбран именно Тобольск?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 Основываясь на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича, выяснилась абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был сам факт перевозa царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти их и на юг. Там уже проживали некоторые из великих князей и Мария Фёдоровна. И по этому поводу там уже шли некоторые разногласия.